Глава 9 Выбирая путь, не оступись. Появившийся у западных ворот Синеграда небогато одетый путник на ничем не примечательной чалой, запыленной и уставшей лошади не привлек внимания стражников. Они обсуждали удивительные новости. Их родной город стал новой столицей Славии. Селиться в опустевшем по непонятной причине камни ради никто не рискнул, да и вообще соваться в него никому не хотелось потусторонним ужасом веяло от пустого города. Вот и решило Боярское собрание страны избрать резиденции царя и великого архонта Синеград, который, если честно, был и больше, и богаче Камнерада. Город привольно раскинулся возле реки Сура, причем на обоих берегах, недавно как раз закончили строить целых два моста. Синеград расположен не слишком далеко от современного местоположения города Пензы, «Но на берегу Суры, а не Пензы». Примечание автора. Невысокие стены вокруг центральной части города на левобережье остались только как дань памяти о прошлом. Зачем они сейчас? Кто из врагов сможет дойти до Синеграда? Это нереально. На востоке до самого Кхатая тянется славе. На юге очень далеко отсюда живут разрозненные афганские племена, а на севере просто некому, Там только редкие славянские селения. С запада разве что могут напасть, но и там на полторы тысячи миль от новой столицы территория Славии. Даже если кто-то и рискнет полезть, что само по себе почти невозможно, некрохотным германским и франкским княжеством на огромное славянское царство пасть разевать, то просто не успеет дойти, раньше перехватят. Козьма бросил серебряную гривну, продолжающим увлеченно спорить стражникам, и въехал в ворота следом за небогатым купцом на телеге. Он в синеграде бывал довольно часто по торговым делам, но сейчас его никто из старых знакомых не узнает. Среднего роста, довольно симпатичный мужчина, лет 30 на вид, не имеющий ничего общего с плюгавым невысоким мужичонкой с вислом носом. Еще миль за пять до города молодой маг развернул поисковые плетения и переключился на магическое зрение. Не зря, как вскоре выяснилось. Не прошло и нескольких минут, как он увидел клубящееся над Синеградом багрово-черное облако, говорящее о потоках гнева и злобы, гуляющих по городу. Это по какой же причине? Кузьма понадеялся, что сможет выяснить — Очень не хотелось бы, чтобы здесь тоже началась кровавая вакханалия бунта. Перед тем, как отправить Козьму в Славию, Черный Кузнец занялся перековкой душ, принесших ему клятву верности ассасинов. Маги для предстоящего сражения требовались в большом количестве. Плюс вытащил в дом между мирами Мустафу, он уже немного отошел после перековки души. Энгесы и их покровители затаились, но не отказались от своих планов. И их следовало отловить и уничтожить. Али все еще не пришел в себя, усваивая знания и умения симбионта. Наверное, именно поэтому и было решено не терять времени, и Козьма отправился в Синеград, чтобы прояснить ситуацию там. Он к этому моменту уже частично освоил телепортацию, пользовался ей во время охоты на старого кудияра. Но самостоятельно перемещаться мастер душ ему почему-то запретил недовольно пробурчав себе под нос, что «поспешишь, людей насмешишь», и молодого мага перенёс Кевин при помощи призрачной гончей. Бывший капитан Стражи, будучи энергетом, развивался иначе, чем маг, и ещё не мог телепортироваться на большое расстояние самостоятельно. К сожалению, места вокруг Синеграда оказались людны В итоге подходящую точку выхода, чтобы не привлечь ненужного внимания, искали довольно долго — И нашлась она только милях в десяти от города, на небольшой лесной полянке. Поэтому пришлось срочно смотаться в Багдад и купить у знакомого Мустафы спокойную лошадь. Идти пешком было бы слишком долго и неудобно. Предместья Синеграда раскинулись широко. Город жил торговлей, находясь на пересечении нескольких торных дорог, и торговые ряды с лавками были повсюду. А уж народ тут имелся всякий. От хатайцев, в шелковых расшитых драконами халатах до суровых норвежцев в шкурах, привезших на продажу моржовую кость и китовый ус. Восточных торговцев тоже хватало, как и индусов. О местных вообще говорить не стоило. Их здесь было столько, что Синеград казался человеческим муравейником. Люди буквально кишели на его улицах, орали, торговались, ссорились и мирились. На первый взгляд все было как всегда, вот только возникало ощущение, что в воздухе висит какая-то незримая пелена, из-за которой было тяжело дышать, и глухая злоба подступала к горлу. Ощутив ее, Козьма мысленным приказом активировал психозащиту симбионта, и ему сразу стало легче. Все это могло значить только одно – на город идет магическое воздействие, вызывающее у людей раздражение. И это воздействие постоянно нарастает, что обязательно приведет, в конце концов, к кровопролитию. «Проклятые твари!» — зло пробормотал бывший приказчик, сжав кулаки. «Он не любил большинство людей, с детства не любил, но смерти и горя никому никогда не желал. Потому против тех, кто ради каких-то своих непонятных целей готов способствовать гибели многих тысяч человек, был готов драться до конца, без пощады. Однако злости поддаваться было нельзя. И козьма усилием воли взял себя в руки. Эта злость, скорее всего, была следствием воздействия чужого колдовства, тучей, висевшего над Синеградом. Где бы начать выяснять, что здесь вообще происходит? Да, пожалуй, что в трактире «Обед Лешего», где хозяином старый Иван Кошмель. Еще в свою бытность купеческим приказчикам Козьма не раз там останавливался, чтобы послушать сплетни и слухи. Хозяин их собирал и за мелкую монету охотно пересказывал любому желающему. Поэтому молодой маг решительно направился к трактиру, отмечая по дороге, что народ вокруг какой-то взвинченный, агрессивный. То тут, то там возникали по разным причинам ожесточенные драки. Стражники их останавливали, действуя тупыми концами копий, но явно неохотно, сами пребывая в раздражённом состоянии. Похоже, если они хотят остановить накатывающееся кровопролитие, действовать придётся решительно. Иначе говоря, Энгесов придётся выявлять и просто резать. Жалеть этих тварей нельзя, сами они никого не пожалеют. К тому же их сюда никто не звал козьма никогда не понимал стремления некоторых добиваться чего-то своего ценой чужого горя и искренне считал, что таковых следует уничтожать, как бешеных собак, коими они, впрочем, и являются. И плевать на причины, по которым они это делают. Творите зло, получите в ответ по полной, стократно. За этими размышлениями козьма не заметил, как добрался до трактира, спрыгнул с лошади и бросил по воде подбежавшему внуку Иванку. Он бросил тому мелкую монетку и потрепал по голове, не заметив, что по привычке назвал мальца по имени, чему тот несказанно удивился. Этого мужчину он никогда не встречал, а памятью на лица обладал хорошей. И долго провожал взглядом Козьму. Его походка показалась наблюдательному внуку трактирщика знакомой. Немного подумав, он отправился к деду, чтобы рассказать о странном незнакомце, чем-то напоминавшем недавно затранного медведем Козьму из Пыхова, старшего приказчика-купца Афанасия из Дагобыле. Иванко, внимательно выслушав внука, задумчиво хмыкнул и решил понаблюдать за гостем в зале. Вскоре стало ясно, что тот явно приехал послушать, о чем говорят в городе, какие слухи ходят. А вот его внешность старого трактирщика насторожила, Судя по походке и повадкам, это Козьма, только Рос другой. Лицо похоже, но выглядит куда благороднее, да и унылого выражения, обычного для приказчика, на нём в помине нет. Но разве человек может настолько измениться и так быстро? Последний раз Иванков встречался с Козьмой всего три декады назад и сейчас не знал, что ему и думать. Довольно долго трактирщик размышлял, а затем решил рискнуть не станет гость нападать на него в общем зале. Но меры безопасности принять стоит, и он на всякий случай натянул кольчугу, прикрыв ее кафтаном. Почему-то он был уверен, что просто обязан поговорить со странным гостем, что от этого зависит как бы не жизнь всего города. Поймав себя на таких мыслях, старый Иванко очень удивился, а затем опять задумался. Такой силы предчувствий у него не бывало уже давно, с молодости когда ходил с ватагой у шкуйников. И тогда предчувствия не раз спасали ему жизнь. Один раз ощутил, что нужно срочно наклониться, сделал это, а над головой просвистела стрела. Но в прошлом все предчувствия касались только его самого, а не всего города. С ума он сошёл, что ли? Или в самом деле большая беда на пороге? Ох, похоже, что-то океанное. Он решительно встал и направился к угловому столу, за которым сидел странный гость. Козьма с некоторым удивлением посмотрел на севшего за его стол хорошо знакомого трактирщика Ивангу. Тот некоторое время молча смотрел на него, а затем пробурчал. «Ну здравствуй, Козьма! Не задрал тебя хозяин леса знать!» Узнал. Но как? Бывший приказчик в сердцах выругался, понимая, что отрицать глупо, только еще большие подозрения вызовет. Убивать старика ему не хотелось, это был один из немногих людей, с которым у Козьмы всегда были хорошие отношения, да и не поможет его смерть. Уходить потом телепортацией? Вот уж ничего глупее нет. Это все равно, что самому сообщить святошам, чтобы им провалиться, что в городе колдун объявился. Загонную охоту устроят, для них же любая магия, что красная тряпка для быка. «Здравствуй, Иванко», — нехотя пробурчал он, — «не думал, что ты меня в таком виде признаешь». «Это ж как ты за три декады всего вырос, а?» — склонил голову к плечу трактирщик. «Тот, кому я ныне служу, помог». Пристально посмотрел на него бывший приказчик, четко зная, что старик к святым отцам ни за что не побежит, не простил им огульно обвиненного и заживо сожженного сына ненавидит их люто до трясущихся рук. «И кто ж это?» Подался вперёд Иванку. Козьма криво усмехнулся, достал из-под рубахи и на мгновение показал серебряный молот на цепочке. Глаза трактирщика резко расширились. Он напрягся, вдохнул и медленно выпустил из лёгких воздух. «Ходят слухи, что он вернулся», почти неслышно сказал он. «Знать правда?» «Правда», — подтвердил молодой маг. «В камнераде возродился. Из кузнеца Микулы, который одноглазый. Ты о нём слыхал, редкий мастер, его мечи на вес золота ценились. А Сергий его в колдовстве обвинил и на костёр». «Как моего Васила», — сжал кулаки Иванку. Его глаза загорелись огоньком ненависти. «А как?» Он отрёкся от всего на костре. Незаметным движением пальцем козьма поставил вокруг защитное плетение, чтобы никто их не подслушал. Ни в чём не повинный великий мастер, отрёкшийся перед смертью от всего человеческого. Так чёрный кузнец всегда и рождался. Город он потом наказал за то, что никто даже не посочувствовал невиновному, смотрели и радовались его мукам. «Люди», — вздохнул трактирщик. «Всего лишь люди». «Сейчас мастер душ жалеет, что не стал разбираться, погубил ведь и невинных вместе с виновными, но слишком гневен был, лишил горожан удачи во всем, ну а совсем без удачи...» «Да понятно». «Знаешь, может, и хорошо, что ты меня узнал», пристально посмотрел на старого знакомого Казьма. «Мне надо срочно выяснить, что в городе творится. Его большая беда ждёт. Есть те, кто в Синеграде решили большую резню устроить. Остановить их надобно». «Правду гутаришь?» Недоверчиво поинтересовался Иванку. «Вижу правду. Не зря знать, у меня чуйка вопит, что большая беда скоро. Ох, не зря». «Не зря», — подтвердил маг и коротко рассказал о том, зачем он здесь и что ищет. Естественно, рассказал он далеко не всё, не нужно было трактирщику знать об иномерном происхождении врагов. — А знаешь, есть кое-что, — задумчиво произнёс старик, когда бывший приказчик умолк. — У нас тут многие из городской знати как-то не так себя вести стали, поменялись сильно. Главное, Архонт новый по-другому ходить и смотреть стал. А Архонтом отца Михала избрали, Я эту сволоту давно знаю, хорошо знаю. Он всегда при ходьбе пришаркивал чуток, а сейчас словно скользит, даже звука шагов не слыхать. Надо бы проверить. Черный кузнец успел придумать и передать всем ученикам и соратникам плетение выявления Энгисов. Причем такое, что сами Энгисы об этом не догадаются. Слишком уж ограничено и даже у бога их магия. Также это плетение позволяло навестить на незваного гостя маячок, по которому его всегда можно будет найти. И это... Вдруг почесал в затылке Иванку. Разговоры дурные по городу ходят. Будто бы бояре хотят свободных горожан захолопить. Да и то их гридни начали девок городских насильно портить. И на суд насильников не отдают, хоть народ и требовал. козьма только хмыкнул. Похоже, Энгесы везде действуют по одному шаблону. Видно, не способны на творческое мышление. В Багдаде то же самое творится. Вызывают гнев простонародье, чтобы натравить его на власти. Скорее всего, в других местах, где они гетокомбу выстроить хотят, так же. Выход, по мнению козьмы тут был только один. Резать, твари поголовно. Симбион записывал разговор с Иванко, чтобы показать учителю. Но трактирщик знает далеко не всё. Как бы выяснить, кто ещё в Синеграде работает на Энгесов? В этот момент козьме пришла в голову интересная идея, и он оживился. А что? Плетение парализации он знает. Что если парализовать одну из тварей и перенести в дом между мирами? Там она не сможет покончить с собой, как тот старик, и всё расскажет. Вот только как узнать, кого стоит похищать? Ведь тоже разные и занимают разное положение. Охранник, скорее всего, ничего не знает. Но подменять кого-то из бояр вряд ли поставят охранника. Так что стоит рискнуть. Еще немного поспрашивав Иванко, Козьма выбрал цель. Боярин Велеслав. Полный мужчина средних лет, сокладистый, расчесанный надвое бородой, держащий в своих цепких руках почти всю торговлю мягким золотом, мехами скупая их у сибирских племена и перепродавая в три дорога к хатайским и индийским купцам хотя зачем последним меха по их-то климате козьма никогда не понимал однако брали причем охотно брали наверное тоже кому-то перепродавали вопрос как подобраться к тому кто подменил собой велислава в его тереме охраны хватает стоп а невидимость может помочь Беда только, что после случившегося в Багдаде Энгиса однозначно настороже, а значит, можно нарваться. Решив всё-таки спросить совета у чёрного кузнеца, Козьма попытался связаться с ним, но тот не ответил, видимо, всё ещё занят перековкой душ ассасинов. Тогда он вызвал Кевина. «Чего тебе?» — отозвался тот. «Что-то случилось?» «Да нет», — отмахнулся Козьма. «Я вот думаю, а что, если попробовать Энгиса отловить и в дом переместить, сделав так, чтобы он с собой покончить не мог?» «А что?» — оживился Кевин, до сих пор болезненно переживавший свою неудачу в Багдаде и очень хотевший реабилитироваться в глазах чёрного кузнеца. «Я не против. Только как не дать ему с собой покончить, я не знаю». «И я...» — расстроился козьма «Погоди». Я у остальных наших спрошу, может, у кого идея какая будет? Через пару минут капитан снова заговорил. Хитрый ягуар советует усыпить пленника, пока спит, пока мастер душ не освободится. Правда, шаман сомневается, что Энги сможет знать чего толкового. Я… — Да что ж вы, мужики, что дети малые? — прервал его возмущенный голос жующий кости. — Моча в голову ударила? Ты ж, белобрысый, уже ходил в одиночку. И чего? Едва уцелел. Ещё немного, и тварюки попался. А они о нас уже знают. не что думаешь, что дурные? что не подготовились? Ась? Ох и ведьма же. козьме впервые в жизни захотелось перекреститься, и он этому своему желанию сильно удивился. Надо же, до чего несколькими словами довела карга чёртова. Но при том права. И хоть ты тресни, права. «Ну чего ж вы со всем головами думать разучились, да? Они у вас чтоб туда есть, да? Ничто не непонятно, что всем нам идти надо. А кроме Ласки, Ивана и Сократа, им на перековку скоро не след их трогать». «А так я, Серхио, Ягуар и Кевин уже четверо. Плюс ты, Абармот, пятеро. Все лучше, чем в одиночку. Так уже привык один быть, что помощи попросить боишься, дубина. А зря. Мы все ученики мастера душ знать вместе должны работать». Опять же жующая Костя полностью права, и Козьма только вздохнул. Действительно, привык быть один и даже не подумал, чтобы позвать на помощь. Надо забывать такие дурные привычки. В новой жизни они не помогут, а совсем наоборот. Он даже не подумал, что в пятером они справятся намного лучше. Надо только, чтобы соратники могли переместиться прямо в Синеград, не тратя силы на дорогу до него. «Слушай, нужна большая комната, а ещё лучше закрытый авин или конюшня, чтобы никто не удивился, когда оттуда вооружённые люди с лошадьми выйдут». Поднял козьма взгляд на Иванку, продолжавшего напряжённо о чём-то размышлять. «Золото, коли что, есть?» «Да легко», — махнул тот рукой. «За моим трактиром старая конюшня боярская, там давно никто коняшек не оставляет. Выбираться за каулками долго». Зато внутри точно никого нет. А зачем тебе? — Друзей позову, — проворчал бывший приказчик. — Я ведь теперь маг Иванку. — покаж загорелись глаза того. — Не здесь же, — кивнул на веселящихся за соседними столами людей Казьма. — Сразу к святошам побегут. — Эт да, — согласился Иванку. — Побегут, вбили нам в головы, что, мол, магия — чистое зло. «А ты так не думаешь?» «А мне бабка рассказывала, как маги людей спасали, которые сейчас без их помощи мрут. Не могут лекари лечить, как маги?» «Не могут», — согласился Казьма. «Ладно, показывай конюшню». «Идём», — встал трактирщик. Они прошли через кухню, не обращая внимания на насторожившихся при виде хозяина поваров. А оказавшись на заднем дворе обеда лешего, двинулись через лабиринт мелких улочек и проулков. Да уж, оставлять лошадь в таком бедламе мало кто захочет. До главных улиц, пока доберешься, так замучаешься. Несколько раз со вторых этажей домов им чуть ли не на головы выплескивали помои, едва успевали увернуться. Вонь в трущобах стояла еще та, И Казьма скривился, отдав симбионту мысленный приказ сформировать носовые фильтры. Даже странно, что местные власти позволяют такое. В Камнераде, пока там еще жили люди, за выброс мусора драли настолько большие штрафы, что никто не рисковал, опасаясь угодить в долговую яму. Да и в других городах Славии с этим полный порядок. А Синеград разве не славенский город? Славянский? Тогда почему здесь так? Словно в Европу, будь она неладно, попал. Вот там в любом городе помои на головы друг другу льют и не заморачиваются, окромя Рихонесбурга и Гаштена. «А чего это у вас так?» — спросил Казьма, с трудом увернувшись от очередного потока помоев. «Да недавно стал помрачнел Иванку. «Еще три декады назад за такое к позорному столбу бы привязали. А сейчас, сам видишь, архонту и боярам жаловались, те внимания на эти жалобы не обращают». «Взращивают возмущение народа», — покивал бывший приказчик. «Одно на другое накладывается, даже такая мелочь может привести к взрыву. Им нужна в городе большая кровь, я тебе говорил, тогда так же такое к этой цели приспособили. А у людей злоба копится, копится, копится». Он сжал кулаки. «И как это остановить?» — озабоченно спросил трактирщик. «Не знаю». Вот, друзья мои, прибудут, вместе подумаем. Иванку кивнул и повел Козьму дальше. Миновав еще несколько улочек, по которым едва можно было пройти вдвоем, они оказались на небольшом вымощенном камнем пятачке, на который выходили средних размеров ворота. Последние шагов 200 они шли мимо глухих стен, между задними стенами домов, и никто их не видел. По крайней мере, насторожённое магом плетение не сообщило о потоках внимания неподалёку. Иванку отпер и приоткрыл ворота, затем вошёл и жестом пригласил Козьму за собой. Действительно заброшенная конюшня, об этом говорили стоило ломанные хомуты и рваное упряжь в углу. Идеальное место. Бывший приказчик без промедления выяснил через симбионт точные координаты для телепортации, и передал их в дом между мирами, где дожидались остальные. Не прошло и минуты, как воздух задрожал, и на пол конюшни ступила жующая кости. В одежде славянской Матроны она выглядела дико. Старая ведьма, и всё тебе тут. Люди от неё точно шарахаться будут. Следом за ней из воздуха вышли трое мужчин в одежде обеспеченных горожан. Светловолосый и рослый Кевин, смуглый черноволосый и носатый Серхио, краснокожий, невозмутимый и невысокий хитрый ягуар с лицом, словно вырубленным из камня. «Магия!» — заворожённо произнёс Иванку. «Точно магия!» «Она самая!» — любезно поклонился Серхио, затем представился и представил остальных. Трактирщик тоже назвался. «Рассказывай!» Шаманка взмахом клюки превратила ясли в скамью и опустилась на нее. Мужчины остались стоять. Выслушав рассказ Иванку, она надолго задумалась, что-то чертя клюкой в пыли, затем выпрямилась и пробурчала. — Надо срочно что-то делать. Я сейчас просканировала город одним хитрым плетением. Ежели не остановим, то все начнется уже сегодня к вечеру. И коли начнется, то остановить будет почти невозможно. «Мастер душ не отзывается, кует. Знать решать нам». «И что же делать?» — хмуро спросил Козьма. «Предлагаю убрать ключевые фигуры. Это должно напугать остальных. А перепугавшись, они могут и отказаться от своих планов». Предложил Серхио. «Может и сработать», — кивнула жующая Костя. «Только боюсь, начнется и без них. Город весь клокочет от ярости». «А торнадо над ним?» азарт нападался вперёд Кевин. «Народ так испугается, что прочь из Синеграда бросится, забыв о своей злости. Тут лет десять назад торнадо было, так куча людей погибла. Теперь его тут боятся до смерти, как увидят воронку из туч, сразу про всё забудут и из города побегут. А потом можно будет уже не спеша разобраться, особенно если Энгесов нейтрализуем». «А что?» – оживилась старуха. «Это выход. В пятером торнадо раскрутить мы сможем, хоть и выложимся. Только разрушений будет столько, что...» «Лучше разрушение чем кровавая баня», — безразличным тоном сказал хитрый ягуар. «Дома отстроят, а вот жизнь никто не вернёт». «Ты прав», — покосилась на него жующая кости. «К этому индейцу она относилась с очень большой настороженностью чувствуя, что он такой же, как она сама, да и опытом обладает не меньшим. «Тогда кого нейтрализуем?» Она уставилась на Иванку. Тот ненадолго задумался, затем уверенно произнёс. «Архонт Михал, воевод Алишан, бояре Самойла, Ломака, Велеслав, настоятели Северного и Южного монастырей, святые отцы Илларион и Леонтий, старший гридень городской стражи Никодим. «У этих поведения за последние три декады сильно поменялось. Больше никого назвать не могу. Может, еще кто есть, но я не знаю». «Коли изымем этих восьмерых будет достаточно», — благодарно кивнула трактирщику жующая кости. «Только сразу говорю, не стоит в одиночку к ним ходить. Ждут нас точно, но не пятерых магов, а вот одного и заломать могут. Так что я плету сканирующее заклятие». «Пущай ищет этих гнид!» Она резко ударила клюкой по земле перед собой и принялась что-то бормотать, чертя в пыли какие-то сложные фигуры. От них то и дело отделялись почти невидимые кольца света и растворялись в стенах конюшни. Иванко наблюдал за этим горящими глазами, и Козьма подумал, что ему прямой путь в маге. Надо будет рассказать об энтузиазме трактирщика мастеру душ. Это будет уже второй трактирщик в их рядах. Мустафа сейчас отсыпается после перековки, а то бы стоял рядом. «Нашла!» — наконец сообщила шаманка. «Трое сразу собрались в доме Архонта, и защита того дома не слабая стоит. Только в ней столько дыр, чё я дурею. Дурная магия у этих Энгисов, ущербная!» «Я это ещё в прошлый раз в Багдаде заметил», — подтвердил Кевин. Словно они о многих разделах магии вообще не знают. «Может, и не знают», — пожала плечами жующая кости. «Они ж из Нижних миров, а там чего покровители дадут, тем и живут. но ну, так чего, берём этих троих? Там Архонт, Воевода и один из настоятелей». «Конечно, берём», — загорелись азартом чёрные глаза Сергио. «Только давайте договоримся, чего делать через симбионты». Я и Ягуар атакуем, а остальные трое нас защищают. Плетение погибели, все знают?» Маги кивнули. Этот раздел тёмной магии они успели изучить. Хаоситы и близкие к ним существа боялись её как огня. Она просто растворяла не только их тела, но и сами души. А если совместить с усыпляющими заклятиями школы Белого леса, созданными когда-то надменными светлыми эльфами из очень далёкого мира, И неизвестно, как попавшими в руки черного кузнеца, то Энгисы точно ничего поделать не смогут. Главное успеть уйти до того, как они призовут на помощь аморфную тварь, справиться с которой без мастера душ не получится. Но почему-то Кевин был уверен, что она, после полученной в катакомбах взбучки, больше не рискнет появляться на Терри. Согласовав свои действия, маги накинули на себя полок невидимости, не позволяющий обнаружить своего носителя, и переместились в богато обставленную комнату, у дальнего конца которой стоял стол, за которым сидели три пожилых человека. Два священника, архонт с настоятелем и воевода Синеграда. Они что-то не спеша обсуждали. При первом же сканировании стало ясно, что все трое не люди – Их ауры очень отличались от человеческих и были хорошо знакомы Кевину. Энгисы, однозначно энгисы. Они здесь, внезапно поднялся на ноги игравший роль архонта. За ним встали остальные двое. Жующая кости досадливо поморщилась. Их каким-то образом обнаружили, а значит, скрываться дальше смысла не имеет. Однако без промедления накинула на энгисов обездвиживающее заклятие. Те, как ни странно, не сопротивлялись. «Нам поручено передать вам кое-что», — заговорил Архонт. «Говорите», — проявился перед ними Кевин. Остальные предпочли не снимать полок невидимости, наблюдая за происходящим. «Мы готовы договариваться», — произнёс Энгис. «Точнее, те, кто стоит за нами, вы с ними сталкивались». «Они предлагают вам три других, более населённых и благополучных мира за этот. Мы не хотим войны, нам этот мир нужен для своих целей, которые вас не касаются. Предлагаем договориться». «Такие вопросы сразу не решаются. За нами тоже кое-кто стоит, и решать ему». Проявилась жующая кость, окутавшись аурой тёмной силы. «Мы понимаем, мудрая женщина», — поклонился ей Архонт. «В таком случае просим остановить кровопролитие в Синеграде». «А, но это уже невозможно. Маховик событий раскручен, мы уже не в силах его остановить». «Ясно», — кивнула шаманка. Когда она хотела, то вполне могла говорить правильно, но хотела редко. «Тогда мы остановим его своими методами, только не мешайте. На вас, раз уж вы хотите договориться, никто из нас нападать не будет». Но мы просим вас тоже прекратить активные действия. «Конечно», — наклонил голову Архонт. «Мы прекращаем любые действия. Но во многих местах, как и здесь, остановить кое-что уже нельзя. Мы не в силах, например, задержать нападение кочевников на Багдад». «С этим мы разберёмся сами. С кем мне связаться, чтобы сообщить о месте и времени переговоров?» «С нами, мудрая женщина». Поклонились все трое. Кевин незадолго до того снял с них обездвиживание. «Хорошо», — кивнула жующая кости и позвала через симбионт остальных. Они переместились обратно в конюшню, где шаманка принялась ругаться последними словами. Она терпеть не могла разговаривать высоким стилем, но иногда приходилось, и каждый раз это приводило ее в сильное раздражение. «Знать договариваться они вас желали», Наконец успокоилась она. «И чего это интересно значит?» «Думаю, наш наставник слишком силён для них», ответил хитрый ягуар. «Помните, как бежала тварь, попытавшись с ним справиться?» «Да?» — отозвались маги. «Что ж...» — кивнула шаманка. «Что делать дальше, решать мастеру душ? А нам надо остановить кровопролитие...» «Хорошо, хоть мешать не будут и то хлеб. Какую схему раскрутки торнадо используем?» «Думаю, круговую, она проще всего, да и затрат энергии меньше», — предложил Кевин. «Я уже просчитал уровень воздействия и плетения через симбионт. Нам совсем не нужно, чтобы торнадо смел синеград с лица земли. Достаточно, чтобы он прошел на высоте полумили, тогда и разрушений не слишком много будет». Главное напугать народ так, чтобы в штаны наложил и прочь из города кинулся, забыв о гневе, злобе и прочем дерьме. А после стихийного бедствия людям точно не до бунта будет. «Ладо, и так и сделаем. Передавай нам схему и начинаем». Шаманка повернулась к Ивангу. «А ты бегом обратно в трактир. Бери своих и беги из города. По дороге ори весь голос, что торнадо идёт, чёрный смерч, а мы его чёрным сделаем, чтоб страшнее было». Трактирщик покивал и поспешно покинул конюшню, упрометью ринувшись обратно в обед Лешего. А маги переместились, заняв позиции вокруг Синеграда на равном расстоянии и начали воздействие. Жители новой столицы Славии озабоченно поглядывали в небо, вдруг начавшее стремительно затягиваться темными тучами. Подул с каждым мгновением все усиливающийся ветер, очень быстро ставший ураганным. А затем тучи невдалеке от Синеграда начали сворачиваться в воронку, страшную даже на вид чёрную воронку, которая вскоре изогнулась и принялась затягивать в себя всё, до чего могла добраться. Над Синеградом повис вопль ужаса. Ещё свежа была память о страшном смерче 10 лет назад, разнёсшем юго-восточную оконечность города. Людей тогда погибло жуть. С тех пор горожане чётко помнили одно – смерч «Беги в чистое поле, останешься среди зданий непременно погибнешь». И люди, бросая все дела, побежали из города. Как неудивительно, исход обошелся почти без жертв. Только нескольких нищих подавили по дороге, да и то не до смерти. Смерч, по счастью, прошелся довольно высоко над Синеградом. Разрушил десятка-три дома, но больше ничего особо страшного не совершил. но еще разметал остатки городских стен, так кому они нужны? Горожане вздохнули с облегчением, дождались, пока смерч окончательно уйдет, и вернулись в свои дома. Уже на следующий день тем, кто остался без крова, помогли отстроиться всем миром, как было принято в Славии испокон веков. А самое главное, что дикая глухая злоба на всех вокруг в последние дни терзавшая Синеград куда-то подевалась, исчезла. Общая беда сплотила людей, не позволила им вцепиться в глотки друг другу. Странно, но факт. Лучшие, как и худшие свои качества, люди почему-то проявляют в беде. Что ж, такова, наверное, человеческая природа.